Ну это. А ты вот туда его на нижний поставь. А, нет, забивается. Забивается. Крошками. Итак, в принципе это когда-то еще моя чудная учительница психолог Татьяна Степановна Чип, когда она сказала, я сейчас угадаю все ваши желания. Она так мягко конкретизировала. Это нам кажется, что у нас у всех желания разные, да? А у нас у всех одно единственное желание – успокоиться. Но перед этим изменить, чтобы весь мир изменился, по-моему, и после этого успокоиться, ну, на крайняк, а потом начать жить, порадоваться, да? Я ничего не путаю? Ничего. Может, у кого-то какие-то другие желания? Сначала, чтобы мир стал по-моему, как у меня вот иногда Светлана в порыве хохота такая, ну почему вся жизнь не по-моему? Я вроде знаю, вот, не, ну действительно, я против, по-моему, да все не по-нашему, я вот смотрю на своего сына, мне его жалко. Вся жизнь не по его, не по его, и класть, спать его кладут не тогда, когда он хочет. И поднимают не тогда, когда он хочет вставать. Да и, и отец покупает, попался поднимучу. такой, что отца не неравен. Да вообще, отец гал. Повезло, пацану. Он уже сразу это... Да ему вообще с родителями не повезло, потому что он сначала к маме, к маме хочу. А мама ему к папе, папа к бабушке. Ему не важно, хоть к кому, где по-моему будет. Кто сделает по-моему, кто даст мне самую большую конфетку, то я больше всех люблю. То есть ну, вообще мир гадкий. Вот я выяснил, вот я прожив немножко жизни, я понял. Все равно, по-моему, не получится. Вот заметила, да? Ты постарался. Разбегался плохо. Да, вот разбегался плохо. Если бетонную стену. Не дай с трех шагов разбить головой. Надо разбежаться побольше. Правильно. Я согласен. Но потом я понял, что это не стена, а столб. Я пытаюсь не разбежаться головой, я пытаюсь стол перепрыгнуть. Психую. <связь> так может, идти дальше и посмотреть, что это? Может, это не, не стремится совсем? Ну, да ну Да назад. Uh -huh. Назад пути нет. <связь> да. Третьего не дано. Либо, либо, прыг... либо... либо ты прыгаешь, либо козел. Да, либо так, либо ничего вот Сейчас я уступлю. Сейчас я проиграю, проиграю. Сейчас. Ну, это, это отдельная тема про проигрыши. Итак, мы все хотим, чтобы было по-нашему. Да? Так или не так? Нет, я тоже хочу. Ну что, давайте тогда определяться, кто круче, почему будет -то. Нет, ну, ну правда, ну что, я что, я хочу, я что, что то хочу вышло, что ли? Я хочу, я хочу элементарно, чтобы он просыпался я. Тогда, когда мне моя любимая говорит, "Душ, завтрак на столе стоит. вставай, дорогой. Это совсем недавно, в воскресенье. Сплю и меня сын так поднимает. Это было счастье. Он подходит. Папа, вставай, вставай, папа, вставай. А я вот, вот, все. Я говорю, я еще вечером он говорит только чур со мной не драться и давать не высыпаться. А не то я был таков. Тут он крикнул. Ну, короче, так, из я говорю, ну как-то. Ну, вот, и мне, супруга, хорошо, спи завтра сколько хочешь. Ну и сейчас, ага. у Бога свои приколы, он подсылает ко мне сына и тут, папа, вставай, это так Я сыночка, я спать хочу, все, он, и вот тут он сделал такой финт, он так, папа, смотри, какая вкусная, печенюшка кладет ее на тарелочку. Пойдем на кухню. И все, я... я Вот с детства я не видел такого пробуждения. Я говорю, это учись. Учись. Посмотри, вот. ну, какая печенюшка, кладет и на кухню. Все это ставит на стол. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Вот пойдем, пойдем, так, так, так, так, так, так, так. Вот да. Вот тут по-своему, по-детски так нежно. Всё, я уже, конечно, не спал, все, я уже не мог спать. Вот, такое счастье бывает очень редко. Так меня поднимала еще когда-то мама, когда я работал на заводе. Она поднимала, ну, немножко не так. Она понимала, что в 7 утра начинается смена, я домой пришел в 3, и поэтому я очень плохо вставал в 6. -то, очень. то да? А? Почему? -то? что то да. До САО, наверное. Да. Да я не знаю, не кто это, там не там очень трудно было определить. И она мне наливала в суповую такую в пиалку такую. Чаю такого, что-то. Вырви глаз. Ставила на стол. Леш, чай уже на столе. Он уже даже подостыл. Я шел, вот, тут взглядом. Потому что в, в бокал бы я не попал, я она вот в пиалку... Вот, <музыка> а сколько <музыка> время? Она, Ниже еще до этого до восточного бежать, на строительный завод. То есть нормально я просыпался. То есть нежно, ласково. Ведь кого как будить, это мне раз еще рассказывал, не знаю, может, это родовое. Мне, как мой отец рассказывал, как его будили. Он был в ремесленном училище. есть с доеду с недосыпу, тоже молодой. И вот там эта уборщица, которая мне полынула, она его будила там. Вася, Вася, вставай, Васенька, ну вставай, Вася, вставай. А там вообще он на ходу умел спать. Вот он спал на ходу. И, говорит, чем она меня подняла? Васька, вставай, ну, что я мокрый, троянку по морде нашварила. Говорит, Васенька, Васенька, уже пора. И, говорит, все, и вот, вот, кого что будет, понимаешь? Вот, ну, бывает такое. Итак, ну, у меня что, претензии, что ли? Элементарные, да? Ну, просто жена, чтобы встала. Да. Сегодня на работе только про это, чтобы спать до десяти, до двенадцати, потягиваться, как будто бы что-нибудь почесать, а потом начать... Это анекдот про солдат. Да, вот анекдот про солдат мы читали. Хороший, добрый анекдот. Новый командир части выстраивает, полк. Он говорит, так, в понедельник отходим от выходных, во вторник подготовка к трудовому дню, в среду трудовой день. Четверг, отдых после трудового дня, пятница, подготовка к выходным, суббота выходной, воскресенье выходной. Вопросы есть? Про выход И долго мы так по средам вкалывать будем? Так вот у нас я так посмотрел аппетиты. У меня вот иногда бывают так. Но когда я спрашиваю, что я хочу, я так рада хочу это. Но я имею право это хотеть. Я-то имею право хотеть. Больше всего я потом тренировался, себе вопрос такой и ответ. Ну, хоти. И вот когда у меня сейчас сын там тренируется, я хочу, я говорю, я тоже хочу. я хочу, и я хочу. И чё? И почему твоё хочу главнее, чем моё? И дальше вот этот третий вопрос. Да. Обуснуй. С чего ради все должны себя вести так, как я хочу? Помнишь ОСПшников-то? Скажи мне, что ты хочешь, да? Будет все, как ты захочешь. Слышали, там очень красиво эти ОСПшники переиграли эту песню? Только о назови. Это, хочешь мир у ног твоих? Ну ничего, ты горки мочишь, ты сперва спроси у них. Даже он и то обалдел, понимаешь? Ну ничего, ты горки мочишь, ты сперва спроси у них. Деньги, да, будет все, как ты захочешь. А хочешь мир у ног твоих? Вот ну, бодрячая песенка. Итак, так что мы хотим Вот и обосновать? А почему же мы все-таки обижаемся? Потому что по тому же Лазареву самая страшная обида – это не наша игра в обиду. Давайте не путать. Есть игра в обиду, а есть уже состояние обиды. И где чем отличается это состояние? Игра, посреди есть чувство, а потом уже состояние. Игра – это проявление, да? Более того, когда мы в юности, в девках там... ...тхадзи камни, я... ...а, что не подходишь, ты козел? Вот. Ну, то есть это нормальная игра. Это игра. Потом появляется чувство обиды. Когда он падла все-таки вот... Ну, не фонтан. Когда свадьба так падла и цветы носил, и все, а сейчас... ...дюль... <музыка> ...спей, Вот. А потом длительное чувство, которое не выплескивается особенно. Во что выливается? В состояние. И мы в этом состоянии живем. Так вот, самое страшное сначала чувство обиды, а потом уже состояние обиды. И мы в этом состоянии живем, блин, ну, от души. Итак, а чего хотим и почему? Почему мы сделали такой прогноз, что нам все-таки должны? Но ведь в глубине-то все равно должны. Ну ты красиво сказал, потому что я тебя выбрала, да? Mm -hmm. Или потому что ты меня выбрал. Mm -hmm. Или еще, ну и что? Ну, выбрал. Ну, порядок, не что не значит. Что же значит порядок? Что говорю, когда женщина... Я так понял в контексте, ну я же не зашла до этого. Тебя, то есть я тебя выбрал. Mm -hmm. ну, я такое ценное тебе отдала, то есть всё. Авансы, да? То есть опять авансы? Конечно, авансы. А, а про цену говорили? <клёх> ага, сейчас. И дальше. Итак, обида от того, что не обговорили цену, да? Или от чего? Обида как, как единичная обида, а состояние это просто уже хроника накопившаяся. Ну хроника, просто чего накапливается-то? We... Как мы себе оправдываем? Вот там в тесте Люшера, если кто-то тестировался, там есть необоснованное самооправдание. О, oh. есть такой термин. Mm. Так вот, обоснуйте. Вот, ну, хочется мне услышать. На каком основании? То есть, ну, проще, ну, расскажите про справедливость. Ну, почему к нам относятся не по справедливому, а как ну, должно быть по справедливому? Ну, что в детях мы самые-самые лучшие, вот, пока самые-самые, маленькие так. еще. Ну, что? А, а сейчас? А если ребенка появилась, там, братишка, вот, ну, часто. Ну, сейчас ты уже не ребенок, но обиды-то есть. Ну почему? Ведь всех нас возмущает, что к нам относятся не фонтан. Я помню, когда я первый раз услышал фразу «человек получает то, что он заслужил". Так? «И к человеку относится так, как он того заслуживает». Йо. Это была самая противная фраза, которую я слышал в 20 лет. Я уже был большенький, я считал, что я уже очень умный в 20-то лет. Я в два, но я в двадцать, уже самый умный был. Не то, что просто умный, а самый умный. Потом началась деградация. А сначала я был самым умным. Вот, и тогда, как это я заслужил этого? А чем я такой заслужил? Чем? Я такой хороший, белый, пушистый, опять же, круг. Чувствуете, мы так такие круги уже наматываем, я уже устал пинать собственную задницу. Она мне уже начинает мелькать миши перед глазами. Хуже, по -моему, когда я, допустим, вкладывала что-то, очень много да, чего yeah. им мне все равно не дали. So я, даже, даже, я, я уже даже начал путь, отдавать. Я, да. Да. Да. Затем, есть, я вот даже уже поработал над собой, уже что-то изменил себе да. То есть мы вложили, а нам не отдали. Так получается? Uh -huh. Ну, выходит так, да, и как же мы ну, говорили, тогда. -то. Ну, хлеба Получается. Хлеба? Нет. Спроси, кого из нас, нет, кто, нет, кто, нет, из нет, нас нет. кто из нас? Да ты что, кто из нас да халявы, да? У меня на работе мужики все говорят. Ну у тебя просто мужики уже честные. Они уже вообще дураки, понимаешь? Халявую вообще боимся. Не, ну хотим. Мы просто знаем, что боимся последствий. Халявы мы не боимся. последствий боимся. А, ну теперь уже да. На передаче про Егора на это казино, про болезни все всякие эти зависимости. Про вот это слово, ну, халяву не называли всяко что человек ничего не хочет вкладывать, хочет в бабки заработать. Ну это нормальное явление. Заработком это стало называться периодически, что заработать деньги сходить в казино. Я из вратов в вот всё ничего. Мне понравилось, где вот ко мне вот самая вот такая вот квинтэссенция когда безработным, вот как там же как полгода платят по убывающей. А потом в следующие полгода уже не платят. Так вот он приходит через год. Он год простоял, он говорит: "Мне отпускные положены". Я у вас тут год в службе занятости стою, вот тут чавки упали у всех, понимаешь, у всей службы занятости выпали, понимаешь, вот это вот все ничего, я всяко слышал, но так я еще никогда не слышал. Вот понимаете, уже там, да, вот, ну стаж же идет, значит, должны быть уже и отпускные. Благо, что нашлись умные люди и спросили, а отпуска чего? Он стоит, понимаешь, такой. По стойке смирно, понимаешь? Едем вам регулярно. Если представляешь, больничный, проплаты идет. Mm -hmm. Да. Так mm -hmm. да, ты чувствуешь, я про это же? А почему я просить? А почему не бывает от... А почему? Да, действительно, отпуск? отпуске. <laughs> как у сути, вообще там. Надо мортальные поднять Мортальные к отпускным. Что надо поднять? Поднять такой вопрос. Да, я вот так. Я там у уже давно таких вот ты Так ты не долго. Ты все время не прорабатываешь год. Вот если ты в год безработный проработал... Нет, я просто вижу, что от вас снимается, когда год окончается... Вот Заканчивается, вот? Да. А вот все все, все, все, все, все, все... Я снова встаю. А это вот тебе про... Да, ты не привык, не старший. Ты не как все... Как у вот меня работа... Отпуск, Отпуск дается после 11 месяцев, понимаешь? Почему сейчас... Строги, новые законы. 7, да? Да, 7, 7. Блин, хорошо. Так что у меня уже, опять Итак, так почему нам все должны, как мы оправдываем? Более того, давайте так. Потому что мне не додали. Да, почему мне должны додать? Давайте, вот смотрите, момент в чем. Что такое, когда мы начинаем врать? Тут хороший вопрос про честность был, да? Мне вспомнилась одна интересная притча. Это где-то там в книге вот этих, у великих-то там. Там был такой, это, он путешествовал со своим слугой, и там к ним вечером к костру подошел какой-то мужик, с ним поговорил, потом ушел. И слуга говорит, какой честный человек. А с чего ты взял, что он честный? Может он врет. Во всяком случае, он себе не врет. Вот, это редкость большая. Поэтому все начинается с вранья себе. Потому что сначала мы убедили себя, а потом убежденные в этом. Мы застреваем. Мы когда-то в детстве научились себя убеждать, что мы самые несчастные, самые пострадавшие, самые жертвы. Ох, он этот столик стоит, Лешеньки пройти мешает, гладкий И все. И с тех пор я на все столы взлюсь. Которые мешают пройти. Да. Люд, что-то не то. Да я не всегда. Что-то знакомое услышала, да? Или что? Нет, нет. я просто так боковым зрением реакцию такой выпуска. Бабушки до сих А? Бабушки до сих пор так раз... Ну бабушки-то да, меня тоже так по поизуродовали. Так вот где, в каком месте мы себе так качественно наврали, что в это поверили. Схуяли. <связали> <связали> <связали> Нам не додали. <связали> вы уж меня простите, я уже без перевода. Голосом, переводчиком. О, Паша, потом делай. Почему Почему вы считаете, что А это фильм эти а? в гоблинском переводе. в гоблинском переводе это вообще круто. Итак, так почему мы сегодня счастливы это слушаем, чувствуем? Мы не халяву хотим получить. Мы себя оправдываем, понимаете, для того, чтобы получить. Халяву мы хотели получить в детстве. И мы честно про это говорили. Эх, дал бы кто займы до следующей зимы. Да, позабыла бы. Ну так мы уже не говорим, так и вот это туда. А, то есть это то же самое, это же Вот для того, чтобы нам сейчас разрешить хотеть халяву. Надо взять на себя лжет, если... Сначала себе это самооправдать, почему мне эта халява положена. А -а -а. Потом это потребовать, и потом обидеться, что мне это не додали. Сделайте себе жертву. Да. Так вот на каком основании и у нас этих самооправданий? Столько, что ой ёй ой, ой Первое, вот, хорошее. Я в него столько вложил, или я в нее столько вложил. То есть, есть первое. Еще почему? другим там. О! Других-то вон а мне вон что. У других жёны лебедушками ходят. А я тут это, бедно несчастный, да? Это не стреляйте в белых лебедей. Как она там? У других, вот, как она там, ой, ой. бедоносец, во, он у нее был, <звы> вот он бедоносец был, Шипка такой, правильный, идиот, вот у других, Джона додушка ходит, а мне вот досталось, вот, надо же посмотреть, что досталось, еще почему, какие у нас еще самооправдания там есть, всякие разные? А почему мы такие несчастные -то? Я ругаюсь, говорит, Потихонечку становимся честными, хотя бы не врём себе. Мы это всё равно оправдаем. Боразу, нас оправдают хоть тысячу раз, а мы уж себя непременно. Но старых друзей всё меньше у нас, и новые им не замены. Но от того, что мы себя оправдываемся, лучше жить не становится. Потому что желающий ищет средства, нежелающий ищет причин. Вот. А мы не хотим ни хрена менять, но ну, не хотим мы ни хрена менять. Поэтому мы ищем причин. И причин мы находим не две и три. У нас по 54 параметрам сходится, что он не должен или она не должна. У нас такая база подводится. Что там ни одной щелочки, в которую не проскочишь. И нас настолько убедительно, особенно с нашей стороны. И не дай бог, с той стороны спросят. За это в лоб можно слопотать. Нет, ты спрашиваешь, Да я понимаю, оно никак не. Итак, почему к тебе твои близкие должны относиться хорошо? Неважно кто. Мама, сестра, я, у, у, и вот эти все. Вот я тебе сейчас возьму, то я даду, да, как вот, мы на прошлом клубе так говорили, вот, обратную связь, а не пошла бы ты. Алексей, вот ты я у тебя нашла. Потому что у него какие требования. Допустим, я знаю, что если мама скажет, что, ты мне ничего не должна, до свидания. И на, ни на что не претендую. Без вопросов все, да? Этот человек тоже если скажет, все. А когда начинает двигать требования, требования за требованиям, требования за требованиями, все, у меня автоматически. А сам-то, ну, давай, делал. давай тогда, если ты хочешь этого давай. так-то, так mm -hmm. так-то, так -то. то есть... И ты, подожди, тихо-тихо-тихо, такой... тихо. я сейчас, мы сейчас не с тобой разговариваю, молтий, пока. И так, хорошо, он выдвигает требования, следовательно, ты имеешь право тоже требования да. выдвигать. А, -а, а вот уже легче. Мы как-то это даже, помню, пережевывали, помните, когда... Э -э -э, особенно мне понравилось это у медиков. Да пусть спасибо скажут, за такие деньги я вообще хожу на работу. А глав говорит, да пусть спасибо скажут. Как они работают, что я им вообще плачу. Те, ах, так он мне применил дал, что я вообще буду приходить на работу вовремя. Он даже вовремя на работу не может приходить, так я вообще буду, Я его еще и лишу. И в конце концов. И беда опять в том же, нам не додали. Ну это и да. Естественно, не додали. Я Жу, тебе соседка, я Итак. Победу, там, мне потолок, там тут то, кто -то ты же не пойдешь, А дальше ты? еще одна интересная замануха. Когда нам предъявляют требования, мы же тоже не спрашиваем вопрос. С чего ради? Кто ты такой? Либо подписываемся, либо не подписываемся. Нет. Мы сами считаем все. Ты знаешь, самое великолепное в том, что мы с таким удовольствием Не под... соглашаемся на все его требования. Да? Чтобы потом ему же. У -у -у. <связать> э -э -э, какая прелесть. Мы ж так ждем, когда же, наконец, наш партнер обсерится. Мы прямо ждем. Мы собираем досье компромат на своих родных и близких. Чтобы самооправдаться. Вот, наконец-то. Это я-то. А твоя-то? Помните анекдот-то чудный, да? Если уж он себя так ведет, то мне ты и подавно можно вот теперь... По сравнению с твоими требованиями, мои-то. Элементарно. Это фишка Это же да. И более того, каждому из партнеров его требования кажутся элементарными. Вот это уже самое веселое, оказывается, потому что мы разные, вот Лиса и Журавель, вот наши, наши конфликты, это Лиса и Журавель, и элементарно, что тебе трудно что-ли сделать, что-ли, вот это, ах так, я тут выработал фразу, после которой меняется женское настроение, фраза «ах так». Это фраза резкого резкие смены женского настроения. Мне сказал бы ну это же можно сказать с другой интонации. Я говорю, ну все равно сменится. Ах, так. Кстати. Кстати. Нет. Не, ну похоже, тоже разворачивает разговор в другую сторону. Ну Выискивает параллель. Да, кстати, параллель. да? Поптеринский. Кстати, так кстати, может быть, действительно. Вот так, так, это уже переходит. Итак, Итак, быть, обычно, может быть, да. Кстати. Ну и кого-то там, вот Восьмерку прекратим носиться. Теперь мы хотя бы вот один круг замкнули, и прошли пошли в другую сторону. Мы по этому кругу уже тоже долго бегаем. У нас вот там бегаем по восьмерке, то в эту сторону. То в эту сторону. А так, это лентомер бесконечности нет. Подожди. Сейчас, здесь мы поговорим. Итак, а зачем мы собираем досье на других-то? А зачем продать себя? Чтобы не на чтобы не быть виноватым. Перед кем? Принуждать Перед Вот эта тема оказалась неважной еще вчера. я именно, вот, я для этой цели начала, допустим, собирать досье. Потому что я, я чувствую себя виноватой, я чувствую себя плохой, я чувствую себя такой, что, ну, никак не могу я эти ожидания все оправдать. Все выписала. И когда я поняла, что, ну, нереально. Все. Стать хорошей. Итак. Вот почему я сказал, что кого что убедит, вот этот фильтр бесполезности, он самый тяжелый, самый тяжелый. Я не знаю более того, и действительно не знаю, кого что убедит. Одного убедит одно, другого убедит другое, третьего, другого. Птичку загоняли. Итак, так, а кого что убедит, чем отличается хорошего от плохого? Оказывается, мы все плохие. И всю жизнь мы доказываем, что мы хорошие. Так? Это mm -hmm. ничего не путает? Подсознательно я плохой. Да, да мы все. Вот, э, когда мы начали, мы начали. Да мы начали из того, что иногда половина наших достижений только для того, не для того, чтобы достичь, потому что все делают что-то по-разному. <свят> Пошли там уже. Uh -huh. Одни делают для того, чтобы ему этого хочется достичь. Просто я хочу это получить. А другой говорит, что я должен это получить. Ну, вроде бы почти не меняется. Почти одно и то же. Более Подожди, того... Если я должен получить, и мне должны это дать. Это разные вещи? Это вообще разные. Я не говорю тебе, что мне должны это дать. Нет. А я должен, Вот понимаешь? Просто живёшь в этой логике, и ты должен, значит тебе тоже должны быть. Там дальше не имеешь права не получить. Вот да, это Вот должен? Должен. Это нельзя не сделать этого. Mm -hmm. О! Да, слушай ты. Вот так вот. Mm -hmm. Нет. и mm -hmm. Итак. Так чем отличается хороший от плохого, какие критерии у нас в голове, почему мы плохие, почему мы не можем не доказать. Не оправдал, не оправдал ожидания человека. Так вот, сейчас, ожидания. ну, ожидание, это уже сама смысл, это невозможно половину. Угу. То есть, если я не оправдал чьи-то ожидания, то я уже плохой по идее хорошее только тот когда буду вести себя по-каковски настроение получается в средстве того, что если я оправдал, ожидание ну хорошее настроение, не оправдал, ну плотное настроение так вот настроение ну, уже потом получается, вот ты показывал хорошо, у меня хорошее настроение как он минимум то есть это, такой тупик, то есть, есть некие правила есть, есть зависимость выражается. от оценки а они такие правила, что их выполнить невозможно Потому что если ты будешь одно делать, ты будешь да. другое, родителя. Да. Зависимость, да, в первую очередь идет зависимость от внутреннего родителя. Она не подтверждается внешними людьми, то есть либо нет. Жень, например, пример часто приводит, да, если придется все и скажет, где mm -hmm. меня бельбель. Вот у тебя нету вот этого внутреннего родителя, у тебя записано, что ты. я нет, должен идти в соседке берить потолок, блин. Ну не должен я идти. Ты скажешь, разфигали, да? Да. Есть, да. Я, да. Там нормально задать да. вопрос, чего ради. А если ты подписываешься, значит у тебя внутренний родитель. Да. Это глагольно когда то Говори. Mm -hmm. Алло, Таня. Эээ, -э -э -э займу. Займу. Я Светлане оставлю, я завтра зайдешь к ней, у нее возьмешь. Ну хорошо, сегодня тогда вечером. Я в 11 буду дома, зайдешь, возьмешь. Хорошо, хорошо, ладно. ладно. Пока. Вот, срочно нужно 100 рублей. Фух. На неделю. Вот срочно. Ну, хорошо. Это мало. Да, Господи, что что? По а по мелкому а да, он чего ну, да, народ это экономный я Его не рассказывал он не что? Не дает. в стихологии я работал в в ты не да, не мой просто, не хочешь не нормально, такой не ну не, вы документов. ну давай Вот они все, так, сейчас нам надо съездить на молодежную, забрать там девчонку, потом съездить на восточную еще, еще двух забрать, потом мы поедем в сауну. И все, ну это все на 150 рублей. Еще надо им самим строем пить, еще трех девок поить. А они что-то не говорят. Они дай не сотрудники, ну что-то да, ну, позвонить. Что Но самое интересное было на следующий день. Да я выхожу с в 6 часов вечера. Они стоят вот на этой остановке, они еще хуже, чем приходили к нам и действительно стоят с девчонками. И все это на 150 рублей. Вот в сутки. <свят> Я это помню, вот мы в общаге жили тоже, на жрату вечно не хватает денег. <свят> Думаем, надо с горя выпить, кое-как сбросили, <свят> потом остановиться <свят> не можем. Откуда деньги берутся? Вот на бухло деньги находятся всегда. Ну это уже это отдельная категория. Там, наверное, другие снабжают. Вообще, вспоминаю, да, вы знаете, Ага, 17. Очень хочется есть. Да, 17-е 17 хочется есть. 18 ничего не помню. 20 ничего не помню. 21 -е, ничего не помню. 22 хочется есть. И дальше все остальное хочется есть. Итак, ладно хочется есть все Сняли. Так, по каким глобальным статьям где происходит вот та хитрая перевертыш лента миобиуса? а почему если я не делаю этого я плохой теперь пойдем покурим а почему ну, опять даже с чего ради то я плохой Потому что тут вот система плохой делится на две части. Плохой, который делает плохо, или плохой это тот, который не делает хорошо. Нет, нет, нет. А вот уже <смех> <смех> Не спеши, как говорит мой коллега Костя, не выбалдывай. Обещаю. А, -а, а. Ой. Смерть после смерти. Смерть после Что это такое? Что, художник? Что? Мы не выдумали.